Встреча прошла на уровне. Если б не самодеятельность вреден, совсем было бы хорошо. И Лиша молодец, не растерялась. Булан задумался о том, что база начала жить своей, часто непонятной жизнью. Вчера, например, он встретил в коридоре двух незнакомых драконов, которые тащили в гимнастический зал огромный барабан. Болан подумал в первую секунду, что это сын грома, но из открытых дверей доносился грохот, от которого хотелось заткнуть уши. Музыки в этом грохоте было столько же, сколько в шуме камнедробилки. Болан понял, что играет не Ирави, и не командор, и даже не Тая, возможно, Шаллах. Обнял жену за талию и пощекотал шею носом. Илина ласково прижалась к нему. «Умница моя ласковая!» зашептал Болон на ухо. «Давай уединимся ненадолго. А Фарлик? Магме отдадим. Тогда девочка завидовать будет». Болон тяжело вздохнул, вытащил из сумки Фарлика и взял на руки. «А знаешь, что меня в последнее время радует?» спросил он. «Мы сами куем свои цепи. Ты как драконы». Начал загадками говорить. Никаких загадок. Раньше цепи ковал департамент. Потом обстоятельства. Все было до того ясно и однозначно, что даже спросить не о чем было. А теперь мы сами куем. Что хотим, то и делаем. Вот уберем щит, активируем солнышко, исправим прошлое и заживем-то как? Весело, свободно. Теперь... Рано или поздно слухи о драконах и людях поползут. Обязательно поползут. Я уже начал народ к контакту готовить. Статью-энциклопедию написал. Сколько ящеров ее читали, не знаю пока. В прошлый год восемь. Три миллиарда делить на восемь. Это сколько витков надо. Ты права, огорчился Болон. Может, в школьную программу вставить? Нет, не поймут. Не так поймут. И тут же вновь оживился. О чем это говорит? Не как опять гениальная идея? Ну, где-то как-то. Нужно скоренько, витков за сто, подготовить нашу цивилизацию к контакту. Драконы общественное мнение готовят. А мы куда смотрим? Дети – наше будущее. «Уана! Уана!» – закричал он вновь прибывшей девушке, и побежал за ней. Новички остановились настороженной группой. — О, она, ты высшую художественную школу закончила, и у тебя взгляд свежий. Разработай эскизы детских игрушек, изображающих людей, но таких, чтобы дети от них не плакали, чтобы игрушки были веселыми и добрыми. Сестренки тебя попозируют. Задача ясна? — Ой, я не справлюсь. Смутилась девушка. «Справишься, на тебя две планеты смотрят. Первые эскизы представишь завтра. И не забывай про одежки. Чтоб куклы можно было раздевать-одевать, обязательно посмотри, какие куклы люди для себя делают. А потом возьмемся за дракончиков». «Можно я с дракончиков начну?» «Нельзя. Глаз замылится. Остроту ощущения потеряешь». Болан поставил фарлика на пол и, придерживая закрохотные ручонки, повел к маме.